«Не могу сказать. Сыграла тут свою роль спокойная решимость Федора, а может, еще что повлияло. Но до шляпы стало доходить, что мы ни разу не шутим. Да, сейчас не зима постъядерная, радиации практически нет, и маршруты налажены, но сам прецедент... Раньше бывало, это считалось самым страшным наказанием в рейде. Я лично ни одного такого случая...» на своей практике не помню но идиотский заход мистера шляпы меня реально взбесил «Эй, мужики вы чего похоже до завьялова стало доходить что командир то есть я шутить не намерен да ее стны настроены более чем серьезно говорон молча подкатил к нему небольшой пластиковый чемодан на колесиках в который мы обычно упаковывали грубкие или ценные предметы. Воду скомандовал я, и к ногам мистера шляпы подкатилась пластиковая бутылка на два с половиной литра, брошенная тушканчиком. Поек, завернутый в ткань шмат сала, шлепнулся на растрескавшийся асфальт в метре от бутылки. Поехали! Дал я последнюю команду и пошел к головной машине. Выражение лица шляпы Сменилась со злого на растерянное. «Постойте, вы что, я же...» дослушать я не успел», захлопнул дверь. «Илья, так и оставим?» Спокойно поинтересовался Тушканчик. «Да? А что ему сделаться? Тепло, вооружен, еда и вода есть, зона не горячая. А отчет я напишу, не переживай». И скомандовал Чпоку. «Что стоишь? Поехали?» Андрей спорить не встал, а воткнул передачу. Стой, гаркнул мне практически в ухо Мур. Вы его еще и переехать хотите. Перед машиной, раскинув руки крестом, стоял мистер Шляпа. «Тьфу, ты придурок. Раз ты, Ваня, такой жалостливый, то вот сам вылезай и этого чудила от бампера отлепляй, а я свое решение отменять не собираюсь. Не в бирюльки играем. «Знаешь, Илюха, я, когда вернемся к Андреевичу, пойду твое предложение продавливать». «Совершенно неожиданно», — сказал Мур. «Это какое такое предложение?» — не понял я друга. «Помнишь, ты года три назад предлагал в братстве звание ввести». «Ну, а что ты сейчас об этом вспомнил?» «А то, был бы ты майор или там полковник, а он лейтенант». Хрен бы спорить начал, а так...» И тушканчик покачал головой. «Ладно, пойду с дураком поговорю». И распахнул заднюю дверь, он вылез снаружи. Говорон тронул меня за плечо. «Да, Илья, хорошее предложение. А я о нем и не слышал. Давно пора было ввести». «Видишь ли, Федя, Виталий Андреевич мне тогда объяснил...» что боится обвинений в создании военной диктатуры и этой, как ее, о, вспомнил, Кровавые гобни. — А это-то тут при чем? — изумился Дайенов. — Порядок же должен быть, а у нас с тех пор, как жить легче стало, все больше вот таких вот, как шляпа, встречаются. Ты давно на окраинных пунктах не бывал, да? — Порядком. — Вот. — А такие типусы попадаются. Просто я офигею, дорогая редакция. Один мне с месяц назад в Зубцове прям целую лекцию прочел. И о чем она была, лекция эта? Сквозь лобовое стекло было видно, как муры завьялов оживленно спорят, энергично жестикулируя. — Да все пытался убедить меня, что горючку общественную мы получать должны, а хабар сдавать нет. — Ну, а ты чего? — Он предложил ему к стекольщикам сходить и с ними письками померяться, ну и выяснить, кто больше хабаров привозит. — А таких у нас, ты знаешь, все больше и больше становится. Даже зло берет. — А ведь Федя прав. Уже несколько лет как стали встречаться вот такие следопыты, хапужины, те, кто считает, что только благодаря их сверхподвигам Люди и выживают. Ну, когда-то так и было. Отрицать этого нельзя, но уж скоро будет 10 лет, как ситуация изменилась. Еду крестьяне и охотники добывают. Товар из самого необходимого. Работяги на восстановленном производстве, истекольщики. А мы в той нише, что в нормальном государстве армии и спецслужбы занимают. Да и то армия — это соседи наши, псковские. А Андреевич, вместе с отцом тогда, много лет назад, так и не решились явно милитаризироваться. А зря, я считаю, зря. При всех наших потугах выглядеть мирным объединением граждан, многие соседи до сих пор считают, что у нас военная диктатура, при том, что на самом деле всем заправляет экономический совет, а наш совет следопытов при только совещательный орган, хоть и с правом вето. От размышлений меня оторвал Иван, заглянувший в машину. «Люха, Малшик все осознал и просит заменить меру пресечения на два месяца общественных работ по возвращении в родные пределы». Выглядел Мур весьма довольный собой, так что с большой долей уверенности можно сказать, что идея с работами его... Да, легким для шляпы наказаний не будет, торф копать или железку строить, удовольствие мало, но хоть шанс будет, что из братства не погонят с позором. Раньше с человеком, которого так оставили, никто больше в поход не ходил, ни наши, ни стекольщики, только в наемники в какой-нибудь другой анклав идти оставалось или переключаться на мирный труд. Кто-то и в банды уходил, но таких всего два случая я знаю. Ты у нас дипломат, каких поискать, но извини, я по-своему сделаю. Распахнул дверь, я спрыгнул на асфальт. Завялов стоит метрах в трех от машины, всем своим понурым видом демонстрируя смущение и раскаяние. Сплевывая в сторону и через губу так. Шляпа, веры у меня в тебя нет. Вдруг на лампочку какую-нибудь бросишься, вместо того, чтобы делом заниматься. Но ребята, — кивок в сторону машины, — просят. А потому сделаем, как ты с Викентием останешься здесь на доразведку, а мы заберем вас на обратной дороге. Половину того, что до помещения почты дотащите, ваша, ты получишь свое сразу после обработки. Все, я сказал. Мур, выслушав мой вердикт, пошел к машине Саламандра позвать молодого. А Шляпа, Шляпа же просто радовался. Глаза светятся, спина выпрямилась, плечи расправились. Своим ходом я действительно вывел его из-под наказания. Теперь он неизгнанный за непотребное поведение из партии, а следопыт, выполняющий распоряжение старшего группы. Да и прибыток, опять же, подошли тушканчики Викентии. Так, следопыт, остаешься с мистером Шляпой? Задача разведка добычи в радиусе двух кварталов. Половина того, что донесете до почты, ваша. Но прошу, не слишком увлекайтесь. Помните о тех, кто на баррикаде над железкой окопался. Как понял задачу? Понял тебя, заноза, хорошо? Кто у нас в группе старший? Молодоя фишку сечет, усмехнулся я про себя. Ты к советам старшего товарища, прислушивайся. Но последнее решение остается за тобой. Что-нибудь из оборудования нужно? Соломан дружи выгружает. Стрел Ваня. Тогда по коням.